Первая встреча железных женщин произошла 13 лет назад. Фандорин привез юную жену в Лондон показать свой родной город. Ради такого дела выбралась из Кента и тетушка. Встретились в отеле Совой на знаменитом тамошнем послеполуденном чае. Синтия вырядилась, будто вдовствующая герцогиня на эскотские скачки. Костюм в цвет розового жемчуга. несусветная шляпа и все такое прочее, должно быть, желало, чтобы московитка осознала весь масштаб свалившегося на нее счастья, войти в такое семейство. Алтын же в ту пору еще числила себя стрингером и одевалась согласно имиджу. Была она в сандалиях и бесформенном холщовом балахоне. Черные волосы украшены разноцветными индейскими бусинами. К этому надо прибавить огромный живот с дозревающей двойней, по случаю которой на балахоне были в кривь и в кость нашитые луна с солнцем». Обе дамы уставились друг на дружку с одинаковым выражением снисходительного недоумения. Из самых лучших побуждений Синтия сказала, она искренне верила, что аристократический стиль поведения — сочетание чопорности с бесцеремонностью. «Что ж, милая...» Пока вы в положении, можете носить то, что вам удобнее. Но потом все-таки придется привести себя в приличный вид. Имя леди Фендоррин, которое вы теперь носите, обязывает. Отправляйтесь в отдел дамского платья Харотс. Пусть к вам вызовут мистера Ламбета. Скажите, что мисс Борсхед из Борсхетт-хауса попросила сделать вам полный гардероб. — Счет можно прислать на мой адрес. — Окей, — ответила Алтын на своем бойком, но совсем не аристократичном английском. — Заеду, чтобы сделать вам приятное. Но вы тогда тоже загляните, пожалуйста, на Пикадилли в магазин «Готический ужас». Пусть вас тоже прикинут по-людски, сделают татуху на плечо и пирсинг на язык. — Да еще, — ляпнула Грубиенко, поднявшись, — пойду я в номер, а то меня что-то подблевывает. Минут пять после ухода новообретенной родственницы тетя хранила мертвое молчание. Потом сдержанно обронила. Что ж, по крайней мере, она способна рожать детей. Кстати сказать, на детей у Ники была последняя надежда. В отличие от жены, он не думал, что ластик с гелей так уж обрадуется перспективе карибского плавания. Сын и дочь у Николая Александровича были нестандартные, мало похожие на других подростков. Перемена характера и поведения произошла с близнецами в нетипично раннем возрасте, лет с десяти. Сначала брат, а вскоре за ним и сестра вдруг стали не такими, как прежде. Пропали непосредственность и веселость, оба сделались молчаливыми и скрытными. О чем думают, непонятно, с родителями не откровенничают, а смотрят иногда так, будто это они, взрослые, а папа с мамой — несмышленные дети. Николас забил тревогу. Но не склонная к панике Алтын сказала, что это раннее начало пубертата, и что сама она в детстве тоже была сущим волчонком. Ее беспокоило только одно. Ластик с гелей стали очень мало есть. Мальчик раньше был самым низкорослым и щуплым в классе. Но девочка, всегда отличавшаяся отменным аппетитом, тоже осунулась. На треугольном личике остались одни глаза. Нормальные дети, измеряя свой рост, радуются, когда прибавился новый сантиметр, а эти расстраивались. Зачем-то без конца измеряли объем груди и талию, втягивая и без того впалые животы. Чтобы не травмировать детскую психику, родители сами сходили на консультацию к специалисту, и тот сказал, что это не вполне типичная симптоматика легкого подросткового аутизма, подсознательный страх роста и взросления. Со временем пройдет само собой. А чтобы не пострадало здоровье, нужно потихоньку подмешивать в еду Питательно-витаминные добавки. Сначала ожидания Николаса оправдались. Плыть на океанском лайнере ни сын, ни дочка не захотели, заявив, что им это не интересно. Но когда Алтын стала перечислять названия островов, которые посетит корабль, Ластик зачарованно повторил. «Барбадос? Супер!» «Я еду!» «И я еду!» — эхом откликнулась Геля. «Это все Джонни Депп», — подумал Ника. Насмотрелись про пиратов Карибского моря. Оставалось утешаться тем, что сыну и дочке все-таки не чуждо хоть что-то детское. И магистр смирился со своей участью. В конце концов, одну неделю можно и потерпеть. В этом даже есть своя прелесть. Ненадолго вырваться из привычного мира, сменить темп, отключиться от повседневных забот, оказаться в размеренном, уютном, благопристойном мире, где все улыбаются, говорят приглушенным голосом, а максимально допустимое проявление эмоций – сухо заметить, что ж, по крайней мере, она способна рожать детей. За время обитания в полоумной стране своих предков бывший подданный Ее Величество привык к повышенному расходу адреналина. И, вероятно, жить в Англии постоянно уже не сумел бы. Но поскучать на британском корабле, где намеренно воссоздается и культивируется атмосфера былых времен, почему бы и нет? раз уж все окружающие так этого хотят. Первые пять дней плавания более или менее совпали с ожиданиями Николаса. Но когда до Форт-де-Франца осталось плыть всего сутки, тетя Синтия сначала чуть не свернула себе шею, а потом преподнесла племяннику сюрприз, от которого адреналин так и забурлил в крови.